Семь часов 20 минут. Он быстро заканчивает одеваться, но идти просто так не может. Это сильнее его. Он должен убедиться, что безопасность обеспечена. Навившая оскомину, чувство, что все всегда зависит от него. Камиль на цыпчиках поднимается в мезонин. «Я не сплю». Он перестает осторожничать, подходит к кровати и садится. «Я храпела?» — спрашивает Анна, не оборачиваясь. «Когда сломан нос, храпят всегда». что Анна не поворачивается к нему, удивляет Камиля. Еще в больнице она постоянно отворачивалась, смотрела в окно. «Считает, что я не могу ее защитить?» «Ты здесь в безопасности, здесь с тобой ничего не может случиться». Анна качает головой, поди зная, согласна она с этим или нет. «Нет, он найдет меня и придет». Анна переворачивается на спину и смотрит на него. Она ведет себя так, что Камиль уже начинает сомневаться. «Это невозможно, Анна». «Никому не известно, что ты здесь». Анна только качает головой. Никаких сомнений в том, что она хочет сказать. Можешь говорить что угодно. Но он найдет меня и убьет. Все происходящее начинает казаться наваждением. Ситуация выходит из-под контроля. Камиль берет Анну за руку. После того, что с тобой случилось, нет ничего странного, что ты боишься. Но уверяю тебя, она снова качает головой, что на сей раз, вероятно, означает, как тебе объяснить. Ты все равно не поймешь. Или оставь, прекрати. «Я должен идти», — произносит Камиль, взглянув на часы. «Внизу есть все, что тебе может понадобиться. Я тебе показывал». Кивок поняла. Она все еще чувствует себя очень усталой. Даже в полосьме комнаты невозможно не заметить гематомы кровоподтеков у нее на лице. Он ей все показал — кофе, ванную, аптечку. Он не хотел, чтобы она уходила из больницы. кто будет следить за ее состоянием, кто снимет швы. Но он ничего не мог поделать. Она нервничала, настаивала и истерично угрожала, что вернется в свою квартиру. Он не мог сказать, что ее там ждут, что это ловушка. Что делать? Как? Куда ее вести Разве что сюда, в Голухомань. Ну вот они и приехали, и Анна здесь. Сюда никогда не приезжала ни одна женщина. Кабель даже мысли такой не допускал. Ирэн была убита внизу, около входной двери. За четыре года все изменилось. Он все переделал, но вместе с тем все осталось по-прежнему. Отремонтировал он и себя, как сумел. Потому что на самом деле отремонтировать себя невозможно. Есть куски жизни, которые никак от себя не отлепить. а Оглядись только, они повсюду. «Я сказал тебе, как себя вести», — снова звучит его голос. «Ты за Анна накрывает его ладонь своей. Когда на руке шина, в подобном жесте нет ничего романтического. Он означает, ты мне все уже сказал. Я поняла, иди. Камиль уходит, спускается по лестнице, выходит, закрывает дверь на ключ и садится в машину. Для себя он все усложнил, но не для анна Брать на себя, держать мир на своих плечах? Интересно, будь она обычного роста, столь же остро переживал бы чувство долга.